Глава 44. Фрэнки. «Да, я абсолютно уверен, что это был профессор Дориан. Я работаю в службе эксплуатации 21 год, так что в лицо знаю большинство наших профессоров. И их машины тоже знаю. Моя работа присматривать за всем, что происходит в кампусе». Ларри Олш, университетский супервайзер. Судя по его возбужденному голосу, происшествие на парковке было самым неординарным событием за все долгие годы службы. Весь его вид говорил о том, что он был из тех, кому нравится подражать копам. Стрижка под машинку, манера стоять, широко расставив ноги. Повешенный ключами поезд для инструментов, плюс уоки-токи и до смешного большой фонарик. В руках блокнот на спирали, куда он занес все связанные с происшествием детали. И теперь он зачитывает их Френке и Маку. «Машина-черный внедорожник Тойота, последней модели». «На заднем стекле студенческий стикер, номер разглядеть не удалось, машина двигалась слишком быстро, но я уверен, что номер пенсильванский, первая буква «Ф», потом «Двойка».» ош закрывает блокнот и смотрит на детективов с таким видом, будто ждет, что его сейчас наградят за отлично выполненную работу. «Вы сказали, что это было похоже на нападение на профессора Дориана». «Уточняет Фрэнки». «О, я в этом уверен». «Свихнувшийся парень зажал профессора между машинами, как будто собирался его раздавить». Если бы я не выехал на этот уровень, кто знает, чем все закончилось. Может, потом здесь бы нашли его мертвое тело. «Расскажите нам об этом, парне, просит Мак. «Вы сказали, что на момент вашего появления он стоял рядом с машиной?» «Да», — Лари кивает. «Но, увидев меня, сразу запрыгнул в свой внедорожник и умчался. мне его я не знаю, но видел его раньше. Белый, дюжий такой парень, одет во все черное, только бейсболка красная». «Что значит дюжий?» Ларри смотрит на свой выпирающий живот и вздыхает. «Ладно, он был толстый». Фрэнки с Маком переглядывается. Они снова подумали об одном и том же. «Проверю, может, Коди водит черный внедорожник», — говорит Мак и отходит на несколько шагов, чтобы позвонить. «Мистер олш как, по-вашему, почему этот студент мог напасть на профессора?» — спрашивает Фрэнки. «Не знаете, может, у них тут ссора какая-нибудь произошла?» «Понятия не имею, но, знаете, некоторые студенты напрочь испорчены собственными родителями. Они не знают, как жить в реальном мире. Критику вообще не воспринимают. Поставят им, например, низкий бал или заденут как-нибудь их нежное чувство. Так у них сразу крыша срывает. В наше время учителям не позавидуешь. Им же приходится подстраиваться под этих неженок». Бедный профессор Дориан. Он реально был в шоке после этого нападения. Но тем не менее не захотел, чтобы вы доложили о случившемся». Может, ему было неловко, или он не хотел, чтобы у парня были неприятности, но я решил, что должен позвонить в полицию. И, скажу я вам, впечатлен тем, как быстро среагировали на мой звонок. Патрульная машина прибыла на место через считанные минуты. Я рада, что вы решили позвонить в полицию, мистер Олш. Так уж вышло, что мы сегодня весь день пытаемся определить местоположение профессора Дориана. Вы его разыскиваете? Но он ведь не сделал ничего плохого. Это мы и пытаемся выяснить. Да, Джек Дориан определенно вел себя как виновный. Не отвечал на звонки, а теперь еще избегал контактов с полицией. Рэнки оглядывается по сторонам и представляет картину, которую описал ей Ларри. Профессор Дориан зажат между двумя машинами, а Коди Этвуд, сидит в черном внедорожнике. Стоит парню нажать на педаль акселератора, и он превратит в месиво кости и плоть Дориана. Почему Коди решил на него напасть? Все из-за Террен Мур. Схватка между двумя мужчинами. Один ее любил, а второй желал ей смерти. «Фрэнки!» Зовет ее маг и помахивает своим телефоном. «Никогда не угадаешь, кто сейчас заявился на Шредер Плаза и желает с нами поговорить. Джек Дориан? Нет, его жена. В обычный день любой мог бы назвать доктора Мэгги Дориан красавицей, но не сегодня. Она сидит, сутулившись за столом для допросов, Темно-рыжие волосы спутались, под глазами темные круги. Ей под сорок, она далеко не юна. Куда тягаться со свежими, как бутоны, роз студентками, которые ежедневно посещают аудиторию ее мужа? Пренки и Мэгги принадлежат к сестренству, преданных мужьями женщин. Фрэнки легко отождествить себя с Мэгги через перенесенную боль, но сочувствие может заслонить с собой правду. Фрэнки выдвигает стул и садится. Лицо ее при этом абсолютно ничего не выражает. Мак наблюдает за ними из соседней комнаты. Он за односторонним зеркалом, так что ни Фрэнки, ни Мэгги его не видят. Две женщины сидят друг напротив друга. Кроме них в комнате никого нет. Мы весь день пытались с вами связаться, доктор Дориан. И я знаю. Почему не перезвонили? Не хотел ни с кем говорить, мне нужно было время. Время на что? Время подумать, решить, что делать с моим браком. Мэгги опускает голову, и Фрэнки замечает седину в ее темно-рыжих волосах. Эта женщина больше десяти лет посвятила своему браку, мужчине которому верила, и у нее были все основания злиться. Но что видит Фрэнки? Перед ней сидит поникшая от свалившегося на нее горе женщина. «Если бы он был моим мужем, мне бы на это много времени не потребовалось», говорит Фрэнки. «Я бы хотела узнать всю правду». «Правду?» Мэгги поднимает голову и смотрит на Фрэнке полными боли глазами. «А его связи с Терринмур. Вы знаете, что у них были отношения?» «Да, он мне рассказал». «Когда?» «Сегодня. Сказал, что вы расспрашивали его о смерти этой девушки. Сказал, что когда-нибудь это все равно вышло бы наружу, поэтому он захотел, чтобы я обо всем услышала от него». «Что еще он вам сказал?» «Сказал, что она была беременной, и... У Мэгги срывается голос, она сглатывает слезы. И что возможно от него? Должно быть больно услышать такое от собственного мужа. Мэгги проводит ладони по лицу. Да, и особенно больно, потому что я столько лет не могла забеременеть. И всего несколько недель назад мы узнали, что это наконец случилось. Вы беременна? Франки хмурится. Да. И мы были так счастливы, я была так счастлива. Мэгги делает глубокий вдох. Но теперь... В ее голосе столько муки, что Фрэнки стоит немалых усилий задать следующий вопрос. «Вы не догадывались, что у вашего мужа Роман на стороне?» «Нет». «Он изменял вам раньше?» «Нет». «Вы в этом уверены?» Мэгги смотрит на Фрэнки, припухшими от слез глазами. «Вот он этот момент», — думает Фрэнки. Теперь она ставит под вопрос все, что знала о своем муже и спрашивает себя, могла ли она не замечать другие его измены. «Доктор Дориан?» «Я больше ни в чем не уверена». маги всхлипывает. «Значит, могли быть и другие измены». «Он сказал мне, что был один-единственный раз». «И вы ему поверили?» «Может, я идиотка, но я поверила. Я даже понимаю, почему это могло случиться, почему это случилось». «Вы имеете в виду измену?» «Да». Мэгги вытирает слезы. Господи, брак — это так сложно. Я знаю, как легко все может стать пресным и монотонным. Как легко можно зачерстветь. Но даже в наши самые худшие дни я всегда знала, что Джек не перестает меня любить. И я знаю, что он все еще любит меня. Да, какая-то часть меня хочет его придушить, но вторая хочет простить. Вы бы простили убийцу. Мэгги напрягается. Вы же не думаете, что Джек мог кого-то убить? Позвольте, я ознакомлю вас с некоторыми фактами, доктор Дориан. Мы знаем, что Терен Мур была убита. Мы знаем, что в ее квартире была драка. Она упала, ударила с головой о кофейный столик, в результате чего случился перелом в височной кости. Убийца оттащил ее на балкон и сбросил с пятого этажа на тротуар как пакет с мусором. И вы еще думаете, прощать его или нет? Он бы такого никогда не сделал. Мэгги трясет головой. Это просто невозможно. Это не только возможно, но и, скорее всего, вероятно. Я знаю своего мужа но при этом не знали о его романе на стороне. «И это другое. Да, он совершил ошибку, да, сотворил глупость. Но чтобы он убил девушку?» Мэгги снова затрясла головой. «Он бы никогда ни на кого руку не поднял». Фрэнки поглядывает в сторону одностороннего зеркала. Мак тоже чувствует, что пора открыть Мэгги глаза на правду о ее муже? «Доктор Дориан», — говорит Фрэнки. «Вот что мы на данный момент можем доказать». У вашего мужа был роман с его студенткой Теренмур. Она забеременела и хотела обо всем рассказать. То есть превратилась в реальную угрозу для его репутации, карьеры и брака. Он мог все потерять. Я бы сказала, что это очень серьезный мотив для убийства. Но это еще не значит, что он ее убил. Пятницу ночью, в ту ночь, когда ее убили, он пришел в ее квартиру. Нет, он никуда не ходил, он был дома. Вы готовы повторить это под присягой? Он сказал мне, что... «Вы готовы сказать под присягой, что в ту ночь он был с вами всю ночь с вечера до утра?» Мэгги снова опускает голову и чуть ли не шепотом отвечает. «Нет, не готова». «Почему?» «Потому что около полуночи меня вызвали в больницу. Но когда я вернулась ближе к четырем утра, Джек крепко спал». «То есть пока вас не было дома, у него было достаточно времени на то, чтобы съездить на квартиру к терен и вернуться обратно?» Теперь у нас есть и мотив, и возможность совершить убийство Терен Мур. «Где доказательства того, что он ездил туда? У вас есть свидетели? Записи из камер наблюдения?» «У нас есть текстовые сообщения». Мэгги часто-часто моргает. «Что за сообщения?» «Те, что ваш муж посылал своей любовнице», — говорит Фрэнк и замечает, как Мэгги морщится при слове «любовница». «Оператор сотовой связи предоставил нам распечатки...» как отправленных, так и полученных теренмур Мур сообщений. «И что бы вы думали? Номер телефона вашего мужа там так и мелькает? В ночь смерти теренмур Мур они планировали встретиться у нее на квартире». «Но Джек всю ночь был дома. Он мне так сказал». Фрэнки достает распечатку сообщений с телефона Терен и пододвигает ее к Мэгги. «Тогда как вы вот это объясните?» Мэгги смотрит на сообщение, которое ее муж отправлял своя любовница. Все черным по белому. Прямое доказательство того, что он врал своей жене. Сегодня у тебя жди. Он отослал это сообщение в пятницу вечером. И в ту же ночь Таренмур была убита. Пока вы в клинике, забыв о сне и отдыхе, спасали жизнь пациента, ваш муж выскользнул из постели. Ваши с ним постели. Поехал на квартиру к любовнице, которая стала для него угрозой. И устранил проблему. Он замыл следы крови, обставил все так, как будто она покончила с собой. А потом вернулся домой. Времени до вашего возвращения у него было предостаточно. Нет, я не верю. Доктор Дориан, где сейчас ваш муж? Этого не может быть. Скажите мне, где сейчас ваш муж? Дома, наверное. Там его нет. Мы наблюдаем за вашим домом. Значит, в университете? Там его тоже нет. «О, Господи, это все неправда!» Мэгги хватается за голову. «Я знаю своего мужа. Я знаю, что он за человек. Он долбанного паука раздавить не может, а вы говорите...» Она смотрит на распечатку сообщения и тихо говорит. «Может, это... не он отправлял эти сообщения?» «Ой, да бросьте вы. Сами видите, сообщение послан с его телефона, и время указано. Пятница, 6.37 вечера». «Пятница...» — бормочет Мэгги вдруг застывает. Фрэнки кажется, что она даже дышать перестала. «В тот вечер шел сильный дождь, мы поужинали...» Мэгги вскидывает голову и встает из-за стола. «Думаю, я знаю, где счет Джек». «Доктор Дориан, куда вы?» Мэгги идет к двери и, даже не оглянувшись, отвечает. «Я должна спасти своего мужа».